Интерлюдия третья. Япония. Миядзаки. Горы к северу от города. Айджи. Сочимикада. Вертолет заложил очередную петлю. Пилот пытался найти место, где можно было бы без опаски опустить винтокрылую машину так, чтобы пассажирам не пришлось наматывать лишние километры на спусках и подъемах. Место посадки вертолета спасателей таким образом не подходило, а поторопиться стоило. Группа Касури гамимори усиленная двумя кинологами и собакой, перестала выходить на связь около двух часов назад. Машину то и дело трясло. Лететь в горах, на геликоптере, на небольшой высоте вообще не особо безопасно. А уж утром и вечером, когда тепло восходящего или заходящего солнца перемешивает воздушные потоки, Однако пилот вертолета был настоящий профи, да еще и бывший армейский специалист. Вот и сейчас, разглядев мелькнувший под посадочными лыжами небольшой, относительно ровный, поросший травой и низкими кустами пятачок, едва ли вдвое шире несущего винта, он резко направил летательный аппарат к земле. Касание. Штурмовая группа под предводительством номинального главы клана споро попрыгала из люка, И, пригибая головы, отбежала к краю поляны, давая возможность пилоту взлететь. Машину нужно было вести на аэродром на дозаправку. Это была плохая идея отправиться на такой вызов лично Цучимикадо-Сама. В отличие от устроившегося во втором пилотском кресле лидера, его охрана оказалась лишена наушников интеркома. Так что переговорить маги первого клана смогли только сейчас. И мы не подготовились к действиям в горах. «Шида, успокойся!» Девушка из младшей семьи первого клана, входившая в состав его охраны свиты, была признанным рупором коллектива, когда он, коллектив, пытался достучаться до лидера. «Мы нормально экипированы для текущей акции. Наша задача – локализовать предполагаемого Аякаси и либо уничтожить, либо заблокировать и вызвать подкрепление, на тот маловероятный случай, если монстр окажется слишком силен. И у нас есть визоры, способные распознать тварь на расстоянии, даже если она под маскировкой. Чего ты нервничаешь? Сочмикада сама. Девушка насупила брови, заставив ее напарников попытаться скрыть усмешки. По уставу боевых групп клана, для действий в горах требуется горное снаряжение, ботинки с грунтозацепами под камень и лед, альпинистский трос, комплект для преодоления вертикальных преград, И со всем этим барахлом нужно просто сесть рядом и вкусно пахнуть магами на всю округу, а вот демоны сами сбегутся, почуяв охотников». Отмахнулся Айджи, уверенно огибая кривые горные сосны и легко преодолевая пологий подъем, изредка поглядывая в коммуникатор. Когда целеуказателем выступает Якоин, думать о направлении движения не приходится. «Ты не хуже меня знаешь, что полный комплект снаряжения» «Рассчитан на действия в местности с тяжелыми погодными географическими условиями. Ты бы еще про кислородные маски вспомнила. Мы же не собираемся лезть в альпийский пояс или в пещеру», — обреченно выдохнула Шиду. Пологий подъем впереди ненадолго сменялся более крутым спуском, который далее опять превращался в склон сопки, красовавшийся свежей осыпью. Сколы камней отчетливо выделялись другим цветом на фоне более темной породы. На первый взгляд ничего не указывало на сверхъестественные причины обвала, никаких следов применения магии или присутствия рядом Айакаси. Правда на то, что камни спустили в этом месте намеренно, а не произошел обвал в результате некоторых естественных причин, указывал свежеразобранный узкий проход в самом верху осыпи. «Ведущий, очевидно, в пещеру. Именно туда, куда так не хотела лезть Шидо». «Хицугитян?» Цучимикада вложил в ухо телефонную гарнитуру и, поморщившись, достал сотовый. «Ну, конечно. Нет сигнала». Пришлось брать у подчиненного сателлофон. «Айджи, сэмпай, слушаю». «Мы наткнулись на вход в пещеру, как ты и говорила. Следы обвала и следы его разборки». Следов спасательной группы не... Э, есть. Глава клана номер один продолжал спускаться вниз к осыпи и входу и как раз сейчас увидел пару прислоненных друг к другу каркасных рюкзаков. Подчиненные Кагамимори просто не смогли протащить их через узкий тоннель, даже скорее лаз, в который нужно было протискиваться ползком. «Отлично, ты почти нагнал их, сэмпай!» Якоин, видимо, рассматривал не очень качественную фотку, отправленную со спутникового телефона. «На расчистку входа они потратили некоторое время. Скорее всего, вы опоздали всего минут на двадцать. Я верю в тебя, Айджикун. И будь осторожнее, сейчас пропадет связь... Нет доступных сателлитов для связи». «Мы же не полезем туда, господин!» Шида, очевидно, ужасно хотелось спрятаться за параграфами инструкций, но... «Якаин сказала, мы их почти догнали. Есть неплохой шанс, что мы успеем перехватить коллег до того, как они попадут в бой или в ловушку. Вперед!» «А Якаин-сан не может ошибаться?» «Теоретически может», — успокоил один из двух оставшихся спутников мужчин из «Свиты Принца», представительницу младшей семьи клана. «А вот на практике я не припомню, чтобы кто-то из них давал ложный прогноз». «Когда Якаин сомневаются, они начинают копать такое интересное и неоднозначное дело с утроенной силой», — добавил второй. Тем временем Айджи первым взобрался по камням к проходу и без промедления опустился на четвереньки. Дальше предстояло двигаться так. Но сначала Айджи, как и положено ребенку из старшей семьи, даже не старого, древнего рода магов, прошел разностороннюю подготовку включающую как занятия по магии, так и различные практические дисциплины, включая, разумеется, и спелеологию. Правда, всего один мирный спуск, но это помогло привязать тоже не слишком обильную теорию к практическим наблюдениям. Молодой парень из спецкурса вынес стойкое убеждение, что при наличии информации о том, что что-то сидит под землей, Самое разумное – запечатать вход постоянным барьером помощнее, повесить табличку «опасная зона» или наоборот замаскировать и забыть. Пусть это что-то там хоть до скончания веков маринуется. В условиях не самой спокойной сейсмологической обстановки решение проблемы должно было бы наступить рано или поздно. В особняке Цучимикада на стене тактического зала висело, занимая всю стену от пола до потолка, Подробная карта, где были собраны все отметки такого толка. Копии были в архиве, конечно же. Места, где за тысячелетнюю историю клана экзорцисты с камоном пятилучевой звездой Пентаграммой запечатали неосторожно спрятавшуюся проблему. Отметок было около полутора тысяч. Очень предки Айджи любили этот отложенный способ решения проблемы. Достаточно сказать, что в службах первых Был специальный отряд, только и делающий, что занимающийся их проверкой, подновлением или заменой барьеров на более совершенные и отслеживающий обстановку вокруг места захоронения опасных сидельцев. Пусть барьеры Цучимикады и не были магией в прямом смысле этого слова, это не значит, что их никак нельзя было снять. Даже камень можно пробить головой, если долго биться, и если голова прочная. К сожалению, на прочность головы большинство демонов не жаловались, а некоторые маги – на наполненность своих голов мозгами, хотя с дурной хитрожопостью все было окей. Достаточно вспомнить хотя бы печальную историю Карасу, которые все-таки как-то умудрились разрушить до того считавшийся несокрушимым сложный барьерный комплекс на свою голову. К сожалению, спросить, как они это сделали после этого поступка, оказалось некого. К Юбину Йоку золотошерстная Аки позаботилась об этом. Примечание. Скажем так, официальная версия, составленная для круга информаторами Цучимикада на давний инцидент, приведший к гибели клана Карасу, и то, что было на самом деле, несколько разнятся. Впрочем, подробности мы все равно узнаем по ходу повествования. К сожалению, иногда под землю приходилось лезть по разным причинам. Рекомендации в таком случае были простые. Подземелье стоило заминировать, насколько возможно, и подорвать нафиг. Выжить под хорошим завалом у сколько-нибудь организованной демонической формы шансов было мало. Сначала ударная волна в замкнутом пространстве, потом многотонный удар каменного пресса, и если демон выжил то ничего сделать у него все равно не получится. Только не в такой могиле. Подрывники Цучимикада рекомендовали аэрозольные смеси для осуществления подобных акций. Объемный взрыв в замкнутом пространстве причинял дополнительный ущерб. К сожалению, в совсем редких случаях подрывать было тоже нельзя. Например, если подземелье – канализация города. Или вот сейчас, когда внутри пещеры оказались маги. Айджицу Цучимикада был очень осторожным и внимательным молодым человеком. Он вовсе не лез в герои. Однако, бывают ситуации, когда выбор идет между инструкциями и репутацией клана. Это была одна из таких. Одной из причин, почему номинальный глава, лицо клана, отправился на срочный вызов союзника самостоятельно, а не отправил дежурную тройку из поместья, Был, в общем-то, довольно банальный и циничный расчет. Решение помочь Кагамимори было скорее согласием на политическую акцию, чем реальной спасательной операцией. И наверняка, когда Якаин передавала задачу, она рассчитывала именно на этот эффект. Вот на зеркальщиков нападает демон А-класса, или не нападает, Айджи успевает перехватить группу. Шансов отбиться у Эакаси будет не так много только не против озверевшей от потери сестры косури, способной в лед разрушать и переворачивать против нападающего любые манипуляции с маной при помощи зеркала и глаза зверя. Это не считая еще одну фирменную фишку клана жрецов и Мико – храмовую школу рукопашного боя, обучение которой для всех детей было обязательным. Будь вероятное сражение на поверхности – Гордые третьи, скорее всего, просто вежливо попросили Цучимикада удалиться с их земель. Но из-за подземелья ситуация в корне менялась, и хитрая Хицуги идеально подыграла партию союзникам, сделав необходимость вмешательства мудрых и сильных первых очевидной и неоспоримой. Слишком велик был в толще камня риск непредвиденного развития ситуации, вроде разрушения сводов подземных галерей или банальной невозможности пройти вслед за демоном, потому что в такую щель человек едва мог протиснуться. Опустившись на четвереньки, глава клана вытянул из кармана стопку бумажных печатей, вырезанных в форме пляшущих человечков, ну или стилизованных колокольчиков, кто что видит. И небрежным жестом отправил их в лаз. И еще, и еще. Четвертая пятерка печатей легла на камни снаружи от входа. Невидимый силовой барьер зафиксировал камни, не давая им смещаться. Не навсегда, конечно, но достаточно надолго, чтобы сделать все нужное и выбраться. Вот теперь можно и входить. Вползать. Интересно, Хицуги и это видела? Если вспомнить их немногочисленные встречи, могло показаться, что любимым занятием Якоин было подглядывать за кем-то и хохотать. Кухихи. Бррр. Завал оказался довольно коротким, всего метров 5. А потом особь отступила от потолка пещеры, постепенно сходя на нет. Следом за лидером внутрь полезли остальные участники спасательной операции. Недовольная, даже в темноте заметно, Шидо протянула Айджи, визор и фонарь. Вот теперь порядок. На дисплее визуализатора внезапно дёрнулся светло-жёлтый пик энергетического выброса, и тут же пол и насыпь за спиной дрогнули от подземного толчка. Печати удержали камень. Там, где они были. А вот из тёмного спуска впереди вырвалась под своды грота волна тяжёлого, влажного воздуха и каменной пыли. В рамках визора... Поползли вверх пологие красные холмы нижней части спектра магии, и маги, наконец, почувствовали впереди недобрую, враждебную им силу. И кое-что еще. Аура Кагамемори после атаки, скорее всего, развернутая, через камни по-прежнему не ощущалась. Ксо. Плохо. И правда А-класс. И далеко. В смысле глубоко. Ксо. Вперед коротко приказал глава клана, без колебаний спрыгивая вниз, в случае чего магия и клановые способности должны были его защитить. С рук птицами разлетались печати, запас которых стремительно таял. За спиной, не отставая, шагали подчиненные. Шутки кончились. Молодой маг мог быть сколько угодно аккуратным политиком, осторожным лидером и вдумчивым председателем круга, Когда время действовать все-таки приходило, никаких колебаний или сомнений он не испытывал. В конце концов, чтобы тысячу лет продержаться на первом месте, нужно что-то большее, чем просто удобные кокей-генкай или родственные связи. Нужен духовный стержень, сломать который ни под силу ни обстоятельствам ни врагам. И у сына Цучимекада он был. Вот уже тысячу лет в клане барьерщиков Детей очень хорошо учили.